Глава шестая. Спину ровнее, и бамбуковая палка с треском обрушивается на многотерпеливый позвоночник змееныша. Он ждал этого удара. Первые этапы обучения кулачному бою в стенах обители близ горы Сунь мало чем отличаясь от науки бабки Цай, тоже частенько подкреплявшие свои слова весом аргументом, хлёсткими и болезненными тумаками. Особо часто... Для этого применялась длинная курительная трубка из-за корня малинь, до которой старуха Цай была большая охотница. Коленки плохо гнутся у мальчика, трубка по ним. Горбится любимый внучек в стойке, змеи скользящей в рассветных травах. Трубка гуляет по хребту и плечам. запястье крошки недостаточно ловко поспевают заточными и молниеносными выпадами бабушки, все норовившие сунуть в морщинистые пальчики то в глаз, то в самую мужскую гордость. Трубка здесь весьма успешно объясняла непонятное. Не раз потом вспоминал змееныш суровую науку неласковой язвительной бабки. Не раз благодарил за язвительность и неласковость, утерев под лба, юношески гладкого и чистого. И всегда, где бы ни был и чем бы ни занимался, жег бумажные деньги и искренне возносил мольбы в день смерти бабушки, которую иначе как с трубкой и представить-то не мог. Своей смертью умерла покойница. Тихо отошла, дома, в постели. А это в семье цая многом говорила. Вот и сейчас. Главной трудностью для змеёныша было не столько высидеть в лошади положенное время, ни капли не пролив из чашек, установленных на макушке, бёдрах и плечах. Сиживал, знаете ли, сиживал. И не с такими чашками, как молодые иноки, а с наполненными свеженьким, круто заваренным чайком. Ох, хорош был кипяточек. А когда остывал, то бабка новенький подливала. Главное было в точности воссоздать все те классические ошибки, которые на первых порах преследуют любого новичка. Сутулившиеся плечи, далеко ушедшие вперед колени, срывающееся дыхание или выпячивающаяся на вдохе грудь. Что еще? Ах да, спина с каждой минутой все больше клонится вперед. Спину ровнее! И треск бамбуковой палки. Чем мысли занять? Тем не что в северных провинциях стойку лошади Привыкли ошибочно называть стойкой всадника. Очень северяне обижаются, когда поправляют их, а того не замечают, что сядь всадник таким образом на лошадь, и жена его к себе после первой же поездки близко не подпустит. Зачем жене муж не могуша с отбитым об коня до седло корешком? Пусть сам торчит в своем всаднике хоть от зари до зари, а к женщинам не приближается. И лошадки опять же всю спину сотрет до крови. Разве что посоветовать северным мастерам, пусть переименуют всадника в железного всадника. Железному все равно, как сидеть. Спину ровнее!» И треск бамбуковой палки. Третий слева монах не выдержал, упал, закатив глаза. Змееныш шмельком покосился, придал лицу удивленно испуганное выражение. Вот сейчас и меня, упавшего от усталости, подымут пинками да усядет заново, после чего продолжу лениво размышлять о разных мелочах. Именно такие неторопливые пустяковые размышления и выводили чаще всего лазутчика жизни к ясным догадкам, словно медленное течение реки к нужной излучению. Тем более, что змеёныш четко осознавал собственную уникальность, даже будучи далеким от того, чтобы заблуждаться относительно своих возможностей. Но ведь и вправду, кто еще, кроме него, в наше смутное время Приходил и оставался в шаолиньской обители, абсолютно не собираясь постичь сокровенные тайны чань и кулачного боя. Кто не ставил задачи завоевать почетные знаки тигра и дракона? Кого не интересовал продвижение по ступеням монастырской иерархии или получение звания сановника императорского двора? Кто становился монахом просто так по ходу дела? Змееныш подозревал, что никто. Во всяком случае, за последние десятилетия и это давало ему определенные преимущества. Лазутчик жизни был в состоянии не учиться, а наблюдать, не постигать, а размышлять, не добиваться результатов, а делать выводы. Кроме того, за истекшие пять недель его монашества, он уже четыре раза ходил вместе с маленьким архатом в лабиринт манекенов, преследуя отрешенного от всего земного повара Фена и... Нет. Сейчас Змееныш не собирался думать об этом. Стремнина этой реки пока что была слишком строптивой. Колени не гнуть. Здравствуй, подруга палка. Пять недель жизни с бритой головой. Подъем на рассвете и двухчасовая медитация под навесом без стен. Хорошо, что сейчас лето. Тело пребывает в неподвижности, но дух бодрствует. Еще бы, попробовал бы он. Этот склонный к лени дух не бодрствовать Мигом разумят и подтолкнут в нужном направлении, то есть к просветлению. Но вот сидение завершается, и воспрянувшие иноки дружно приступают к Вейдань, внешнему эликсиру, именуемому еще Руки Бодхитхармы. Кровь быстрее бежит по жилам, хотя сами монахи двигаются очень мало, подолгу застывая на месте в каждой из 18 канонических позиций, посвященных 18 архатам-подвижникам. Жилы вспыхают на лбу. дыхание, то шумно вырывается изо ртов подобно морскому прибою, то еле слышно тянется тоненькой ниточкой, заметной только для опытного наставника. Усталость и онемение после долгого пребывания в недвижимости уходят, уплывают, покидают иноков. И все гуськом тянутся в храм теплой комнаты и в храм света и холода, по дороге поминая имя великого врачевателя древности, учителя Хуато, заповедавшего лечить все 48 видов болезней правильным образом жизни. Пар уже курится над лоханями в храме теплой комнаты. Иноки помоложе с радостью плещут горячей водой друг на друга. Монахи постарше смотрят на это баловство сквозь пальцы и неторопливо мывают тело, тщательно чистят зубы щеточкой, смоченной в настое из нужных трав. Зато в храме света и холода, те обитатели шаулини массируют друг друга, молодые иноки притихнут и будут внимать наставлениям старших. Какая мазь побеждает боль, какая утомление. Почему кажется из гусиных лапок и кулыковиц нарцисса хороша для открытых ран, а для ожогов не годится. Не брезговали и ядами. Мало ли зачем может пригодиться в жизни умение изготовить отраву почти из чего угодно. И, закончив очищение плоти, шли в зал духа, очища от так и сказания о различных перерождениях Будды Шакьямуни Наставления патриарха и старших братьев. гунань и Вэнь -да. Вопросы и диалоги. Внешне абсолютно бессмысленные и даже поначалу раздражающие. Приходилось по сто раз давать наставнику разные ответы на заданный вопрос. А наставник хмыкал и уходил. Или давал плюху. Или тыкал пальцем в небо. Или... Обыденное мирское сознание изнывало от бессилия понять, что есть хлопок одной ладонью или «В чем смысл прихода Патриарха на восток?» И никакие знания не могли помочь справиться с подобной задачей. Некоторые иноки не выдерживали, сходили с ума, поднимаясь выкрикивать бессмыслицу или ходить по двору, не видя никого и ничего. Такое называлось чаньской болезнью. Бывали случаи, когда больной тихо умирал в медитации, и это замечалось далеко не сразу. сидит себе, сидит, себе а потом выясняется, что он уже окоченел. Впрочем, такие случаи происходили редко. На пути к просветлению много опасностей для неискушенного, подобного слепцу на неизвестной тропке. Так что опытный поводырь обязан медленно и осторожно вести незрячего к прозрению. Куда торопиться? Этой жизни не хватит, в следующий дойдем. Ну вот патриарх покидает свое возвышение, а следом за старшими братьями и прочие монахи выходят из зала духа. Братья, пора приступить к общему для всех уроку цюаньфа кулачного боя, шлифуемого в обители вот уже почти тысячелетия, более чем почтенный срок. Иноки выстраиваются рядами, согласно семи рангам старшинства. А перед бритоголоми учениками уже стоит главный наставник воинского искусства с четырьмя шифу помощниками Поклон, ритуальный выкрик, И до самого полудня будет только пот и труд. Не менее трех лет упорного владевания наукой мудрых шифу, искушенных в любых способах члена вредительства и убийства ближнего своего, понадобится новичку, чтобы главный наставник снисходительно улыбнулся и вручил достойному веревку для опоясывания. Теперь у подпоясавшегося монаха будет только одна привилегия. Заниматься в десять раз больше, даже не заикаясь о снисхождении. Терпи, Сен-Бин, монах-воитель, и помни, истинному человеку Будды запрещено носить оружие и убивать. ну в умелых руках и палочки для еды оружие, а для прозревшего сердца и меч подобен кисти для каллиграфии. Кто же касается насилия, то напавший на монаха-подвижника не достоин имени человека, и творящий зло покушается не на жизнь чужую, на гармонию мира покушается он. Вот гармония это и обрывает нелепую жизнь злоумышленника святыми руками со знаком тигра и дракона. Глядишь, в следующем перерождении зачтется глупцу, что был он убит достойным архатом. Пот и труд и суровость наставника. Ровно в полдень трапеза. Чай из лаки вместо горячительных напитков и мяса. Рис, соя и кунжут, травы и коренья. молодые побеги бамбука, дикая капустка. Хвала повару Фену, хвала его искусству, позволяющему, несмотря на запреты и ограничения, ощутить в утробе рай Будды Амитапхи. И после трапезы один час для отдыха. Всего один, невозможно короткий час. В первый же день монашества, маленький архат незаметно подсказал змеенышу, сдержавшись на миг около и шепнув, ни к кому вроде бы конкретно не обращаясь. Новички не отдыхают, как правило, первым делом они идут осматривать оружейную. И змееныш покорно двинулся осматривать большой зал оружия. Да, в этом арсенале хватало всякого добра, чтобы пять раз вооружить до зубов всех монахов, невзирая на ранги старшинства, а потом еще трижды снабдить вооружением слуг с домочадцами. Молодые иноки, как завороженные, переходили из палаты в палату, время от времени – поднимая какую-нибудь алибарду юэ или боевой клевец. Геройски размахивали кривыми мечами дао и прямыми клинками дзянь. Недоуменно вертели в руках диски с прорезями или боевые кольца совершенно странной конструкции. Час пролетал подобно мигу. И вновь наступал черед воинского искусства, но уже не общий для всей братьи. Отдельно строились новички, отдельно опоясанные веревкой, отдельно от тех и других, знатоки Шифу, хранители секретов и умений. И что сразу заинтересовало змееныша? В отличие от морских школ и школ иных обителей, здесь никогда не допускали свободного поединка, пусть даже учебного, пусть даже и по договоренности, если монах-воин провел в усердных занятиях менее трех лет. До того, нет тебе соперника, нет тебе помощника, сам трудись. Воистину, Пока готовится рука для ношу кулака, Пройдет снаружи год или два. В душе пройдут века, И на закате ужин. Спину ровнее! И треск бамбуковой палки. Змееныш пятую неделю смотрел и размышлял, Поглаживая бритую макушку. Он видел невероятно богатую обитель, Обладавшую собственными землями, Которые обрабатывали тысячи крестьян, Имевшую филиалы по всей Поднебесной, Включая даже государство вьетов, и страну утренней свежести. Шаулиню подчинялись четыре окрестных монастыря: Бамисы, Индайсы, Койсаньсы и Байлосы. Подобно тому, как феодалы Хоу и князья Ваны подчиняются сыну неба, и допростят нас за рискованное сравнение. А вдоль стен внешних укреплений благочестивые обители близ горы Сун постоянно дежурили стражи. Скорее это напоминало училище сынов отечества, или Академию Ханлинь – привилегированнейшее учебное заведение северной столицы, если только влиятельность ценового отечества и славу мужей Ханлини увеличить десятикратно. И все равно над обителью, превратившейся в колыбель чиновников тайной службы, стояла уже узрядно потускневшая и развеянная северным ветром, но еще достаточно грозная тень пути дама – бородатого варвара, заложившего основы нынешние славы и влияния чего хотел великий бетвититхарма неужели всего лишь процветание